Второго дня, час девятый, где Аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейства еретиков, и в конце концов Адсен сожалеет, что решился повидать мир. Аббат был в церкви перед главным алтарем. Он следил за работой послушников, выносивших из кладовой священные сосуды, кубки, чаши, ковчеги и большое распятие, но не то, которое было на утренней службе. Я не сдержал возглас восторга, увидев эту сияющую утварь. Был в разгаре полдень, и солнце втекало в храм ручьями сквозь витражи хора и еще ослепительнее через окна фасада, откуда шли белые потоки обжигающего света, подобные мистическим струям незримой божественности и перекрещивались по всей церкви, целиком заливая алтарь. Вазы, чаши — все обнаруживало свой драгоценный состав. Торжествовала желтизна золота, белая непорочность слоновой кости, играл в лучах дивно-прозрачный хрусталь. Блистали каменья любой окраски и огранки — гиацинты, топазы, рубины, сапфиры, Изумруды, кризолиты, ониксы, карбункулы, яшма и агат. Еще я открыл для себя нечто незамеченное утром, когда я был целиком захвачен сперва молитвой, потом ужасом. Оказывается, алтарный покров и три венчавшие его ризы были из чистого золота. И весь алтарь, оказывается, был вылит из золота. Все его части, на какую ни взгляни». Аббат усмехнулся, видя мое лицо. — Богатство, что пред вами, — сказал он, обратясь ко мне и к учителю, — и те, что вы еще увидите, — суть наследия многовекового в очеловецах благочестия и святопочитания, а также доказательства доброй славы и могущества нашей обители правители земли, князи, архиепископы и прочие прилаты на украшение нашего алтаря и на утварь к нему жертвовали отличительные кольца своего сана, златые каменья, оплоты их величия. И все это они отказывали нам во славу имени Господня и ради процветания его обиталища. И хотя вы знаете наше аббатство в печали по случаю нового удручающего происшествия, мы не должны даже при собственной бренности забывать о силе и могуществе Всевышнего. А так как надвигается празднество Святого Рождества Христова, мы сейчас приступаем к чистке богослужебной утвари, с тем, чтобы Христово рождение было в свой срок отпраздновано с пышностью и с великолепием, коих заслуживает и требует оно. И все наше имущество предстоит привести в блестящий, представительный вид, провозгласил он, пристально глядя в глаза Вильгельму. И лишь позднее мне стало ясно, почему он так настойчиво упирает на важность своего занятия, так как мы здесь уверены, что благопристойно и полезно не таить, а, напротив, показывать миру богатство, коими сподобил нас Господь. О, несомненно, с почтением ответствовал Вильгельм, ежели ваше высокопреподобие полагает, что Творца Небесного следует восславлять именно так, ваше аббатство, на мой взгляд, постигло в этом отношении поразительных высот. — Так и положено, — отвечал аббат, — если амфоры и сосуды из золота и малые позолоченные чаши по воле Господней и по предречению пророков использовались для сбора крови коз, тельцов и телок, в Соломоновом храме, тем скорее золотые узорные потиры, усыпанные честными каменями вместе с прочими наиболее ценными из сотворенных человеком вещей, обязаны служить с величайшим благоговением и с истинною верою для приема крови Христовой. И ежели даже при повторном нашем рождении природа нашего существа будет такой же, как у херувимов и серафимов, все равно то служение, которое будет исходить от нас, далеко не достойно столь неописуемого жертвования.